9. д е в я т Я нашел собственный труп. Мое тело лежало в мешке, черном, жестком, застегнутом по всей длине на молнию, сделанном из вонючего пластика, который походил на большой мешок для мусора. Именно потому я задыхался. Мешок не пропускал воздуха. Метаясь в коконе из пленки, я сумел прижать рот к молнии и всосать чуть-чуть воздуха между ее нейлоновыми зубцами, ровно столько, чтобы не лишиться чувств. Я все еще дрейфовал на грани паники, походивший на бушующий пожар за закрытыми дверями спальни. Извиваясь по змеиному, переместил руку вдоль тела до самого лица и нащупал конец молнии, ряд зубов стиснутых, как в предсмертной судороге. Впрочем, это мало дало. В мешки для трупов не ставят молнии, как в спальниках или палатках, с язычком с обеих сторон. Причина проста: они не рассчитаны на то, что их будут открывать изнутри. Я нащупал бегунок, перемещающийся по зубцам металлический челнок, задача которого состоит в том, чтобы соединять их или разделять в зависимости от того, в какую сторону он движется. Я попытался его оттянуть, но безуспешно. Молнию застегнули до конца. Я был весь мокрый от пота. Жесткая скользкая пленка липла к телу. Замки м о л н и и Они уже существовали, когда я родился. Я расстегивал их миллионы раз на собственных штанах и куртках, на дамских юбках и обтягивающих вечерних платьях, в п а х у на груди, на спине и бедре. Достаточно слегка потянуть, и один ряд сцепленных зубцов распадается на два, не имеющих между собой ничего общего. Открыто. Ключ в том, почему молнии, если они не сломаны, не расстегиваются сами. Почему держатся? Так происходит потому, что внутри движка сидит маленький жестяной засов, который входит между зубцами. Чтобы открыть замок, нужно взяться за металлический язычок, свободно свисающий под движком. Рычаг поднимает засов, и движок свободен. Он может легко перемещаться по молнии. Но чтобы потянуть за язычок, нужно быть снаружи, а не внутри. Слышались лишь моё шипящее дыхание, шорох жесткой пленки и ж е с т я н о й гул, когда я ударялся о стенки гробницы. О последнем я старался не думать. Удерживать пожар за закрытыми дверями, не обращая внимания на рыжеватое сияние над порогом и с о ч а щ и й с я сквозь щели дым, не сейчас. Сейчас главной проблемой был замок м о л н и я Ухватившись пальцами за внутреннюю часть движка, я пытался перемещать его вперед и назад в надежде проделать хотя бы маленькую дыру. Я пытался добраться до язычка сбоку через пленку, но не мог его н а щ у п а т ь Пробовал прижать пальцами сквозь пленку одну сторону движка и поднять засов. Прибегал к помощи зубов и языка. Мне требовалась маленькая дырочка, пусть даже в несколько зубцов, чтобы высунуть хотя бы палец. Бесполезно. Бегунок держался как приклеенный. Каждые несколько минут мне приходилось делать перерыв и дышать, прижавшись ртом к молнии. Но воздух казался все более спертым. Заканчивался кислород. Скоро я начну дышать двуокиси углерода. Все судорожнее и быстрее. Кровь застучит в висках и появится гул в ушах. А затем я постепенно п р о в а л ю с ь в черный туннель, будто спускаясь на лифте в шахту. Навсегда. Вот ел глаза, стекая струями по всему телу, а я все отчаяннее сражался с молнией. Неоднократно пытался разодрать мешок, р а с т о п ы р и в ш и с ь во все стороны, но было слишком тесно, а пленка оказалась слишком жесткой. Толкая вверх, я утыкался в крышку, растягивая мешок в стороны, упирался в стены. Так продолжалось достаточно долго, пока я не выдержал. приподнявшись, насколько было возможно, я силой ткнул перед собой пальцем, вонзая его в пленку. Я давил, как сумасшедший, и вдруг почувствовал, что пленка начинает растягиваться, облепляя кончик пальца, и в конце концов лопается. Разодрав дыру, я рухнул без сил, судорожно ловя ртом остатки воздуха. Он был тяжелым, густым и вонял чем-то вроде старых пропотевших носков. п р о с у н у в руку д ы р у я нащупал движок, раздался треск и м о л н и я легко р а с с т е г н у л а с ь без малейших усилий. А потом я просто лежал в расстегнутом пластиковом коконе, не имея сил пошевелиться. Я победил мешок и оказался внутри металлического гроба. Лишь спустя какое-то время я сообразил, что слышу звуки, будто гудение трансформатора, ритмичное шипение, электрическое жужжание. Где-то совсем рядом. Я долго вслушивался, чувствуя, как постепенно растет надежда. Меня никогда прежде не хоронили, но я был уверен в одном: в могиле не слышно звуков. Там тихо, как и должно быть в могиле. Мир мертвых не нуждается в электрических устройствах, которые я слышал за стеной. Все стенки гроба были идеально гладкими, теперь мокрыми и скользкими от моего пота, но еще и невероятно холодными. На них собирался иней. Раньше я этого не замечал, поскольку, когда обливался потом, сражаясь с м о л н и е й о к у т ы в а ю щ е г о мешка, я думал, будто лежу в печи. Но это была не печь, это был холодильник, а я лежал на стальной решетчатой полке на поперечных роликах. И только тогда я понял, это не гроб, засыпанный холодной землей, а ящик в холодильной камере больничного морга. Если я собирался отсюда выбраться, нужно было пытаться себя вытолкнуть, а не бесильно атаковать потолок. Я в выдвижном ящике. Упершись руками в потолок, я попробовал сдвинуть с места ж е л е з н ы е носилки, на к о т о р ы е меня бросили. Они слегка перемещались вперед и назад. Я понятия не имел, лежу я головой в сторону дверцы или ногами. Я то колотил в одну стенку обеими руками, то пинал ногами другую. Но и то и другое приводило к одному и тому же результату — никакому. Стена за моей головой была идеально гладкой. Казалось, я чувствую швы на стыках плит. Я потоптался по стене перед ногами, и мне п о ч у д и л о с ь будто по краям ощущаю нечто вроде заклепок или, может, утолщения, защищавшие петли. Подтянув колени, я отодвинулся чуть назад и со всей силы врезал ногами. Раздался звон, словно я сидел внутри колокола, но дверца осталась закрытой. Я предполагал, что она держится на магните, как дверца холодильника, но похоже, в ней имелась блокировка. Я пнул еще раз, потом еще, и какое-то время спустя мне показалось, что дверца шевельнулась. Почти о б е з у м е в я пинал ее без остановки, чувствуя, что она в самом деле каждый раз слегка приоткрывается, но тут же возвращается в обычное положение, оставаясь закрытой. Более того, моя к а т а л к а перемещалась все заметнее. Каждый пинок я теперь подкреплял ударом носилок. В конце концов засов или что там было вместо него поддался. Что-то со звоном полетело на пол, а я выехал на носилках из своего склепа из темноты в темноту и рухнул с высоты полутора метров на пол, ударившись головой о стоявшую посередине жесткую больничную каталку. Мне потребовалось время, чтобы прийти в себя. Я распорол ногу о какие-то металлические угловатые конструкции, р а с с ё к лоб о край каталки, к тому же основательно ушибся. У меня дрожали все мышцы, я т р я с с я будто в припадке малярии. Лишь откашлившись и перестав ловить ртом словно рыба ледяной, воняющий формалином воздух, я сумел встать на ноги и пошатываясь ощупать холодную, покрытую кафелем стену. О чудо! Я нашел выключатель и едва не ослеп от нахлынувшего резкого света. Открыв слезящиеся глаза, я увидел узкое помещение, криво выложенное старым белым кафелем. Одну его стену целиком заполняли дверцы, такие же, как та, которую я только что выломал, старые, выкрашенные белой эмалью, с резиновыми прокладками, скрывавшими под собой магниты, но с н а б ж е н н ы е и хромированными ручками, как в старых автомобилях. Чтобы открыть ящик, требовалось потянуть за ручку и поднять засов, такой же, как тот, что треснул под моими яростными пинками. В помещении вела закрытая стальная дверь, но по крайней мере смерть от удушья мне не грозила. В х у д ш е м случае подожду до утра. Я понятия не имел, как объясню свое воскрешение из мертвых, но сейчас это было меньше из всех проблем. По крайней мере, так мне казалось, когда я сидел, сотрясаясь от судороги, обхватив себя руками у кафельной стены. Главное, что это уже не междумире. Разницу видно сразу. Ошибиться невозможно. К Ка б о л ь н и ч н о й каталки может выглядеть как больничная каталка, однако разница в трудноописываемой, но легко заметной ауре, окружающей там все предметы. К большому пальцу моей ноги была привязана картонка с несколькими графами. В графе имя и фамилия стояло М.Н.Н. номер сто двадцать четыре дробь ноль шесть и разные сокращения, а также время вскрытия и дата. Если я провел в между мири почти двое суток, а именно так мне казалось, срок вскрытия приходился на сегодня в семь пятнадцать. В первое мгновение я с ужасом себя ощупал, уверенный, что внезапно увижу небрежно з а ш т о п а н н ы й р а з р е з и д у щ и й через всю грудную клетку. Но моя грудь была нормальной и двигалась, когда я дышал. Вот только сбежал я в последний момент. Останься в отеле ящерка до утра, меня бы уже выпотрошили. Лишь какое-то время спустя до меня дошло, что я оказался здесь не случайно. Мое тело похитили, когда я его покинул, и сделали это не гномики. Если поднимется шум и в газетах появятся заголовки «Шок», «Кошмар», «Пробуждение в морге», до меня снова доберутся. Ни на что особенно не рассчитывая, я потянул за ручку и не удивился, поняв, что дверь не поддается, будто вмурованная в стену. Ничего странного. Лишь потом я начал думать, и до меня дошло, что я не вижу петель, а если не в и д н о п е т е л ь дверь открывается наружу, и она вовсе не была заперта. В соседнем помещении находились два металлических стола с ж е л о б а м и над которыми висели огромные прожекторы. К стенам жались жестяные застекленные шкафчики и две каталки, такие же, как та, которую я поранился. Через окно под потолком из коридора сюда падал бледный люминесцентный свет. Я заковылял к шкафчикам в поисках пластыря, поскольку кровь текла из меня как из свиной туши, а еще мне срочно требовалось что-нибудь от головной боли. Казалось, в затылке и висках извиваются электрические у г р и В шкафчиках нашлось множество загадочных предметов и веществ в коричневых флаконах. Но и б у п р о ф е н а и п л а с т ы р е среди них не оказалось. Прокляв службу здравоохранения, я в конце концов нашел перевязочный материал в маленьком шкафчике возле раковины. Голова кружилась, в горле пересохло, у стены стоял кулер с водой. Выдернув из держателя пластиковый стаканчик, я напился, словно безумец большими глотками. У Воды был вкус воды. Чудесно. Я пил, пока меня не с т о ш н и л о в раковину. Содрогаясь от судорог, я едва не выбил зубы о ее край. Меня снова б и л а дрожь, и я умирал от голода. Я сполоснул лицо, с м ы в запекшуюся кровь, но в волосах и бороде все равно остались рыжие следы. п л а с т ы р ь на лбу тоже не добавлял красоты. Оторвав кусок бумажного полотенца, я намочил его. И вернулся в морг, вытерев все следы крови, какие сумел найти, убрал н о с и л к и и закрыл выломанную дверцу. Мешок я свернул в комок вместе с картонкой. Лучше исчезнуть без следа, чем оставлять после себя свидетельство чудесного воскрешения. Я мало з н а л о с п и н о х р а т е р а х но успел проникнуться к ним уважением. Одежды в п р о з е к т о р с к о й не нашлось, только два висевших на вешалке халата. Голый в больничном халате я вряд ли бы далеко ушел. И тут я услышал, что где-то вдали останавливается старый разболтанный лифт. Скрипнула железная дверь, раздались шаги. Лишь тогда я сообразил, что резкий, раздражающий писк, который я слышал довольно давно, и мерцающий как забытый и с к р а светодиод под потолком, датчик движения. Не помню, когда в последний раз мне было так страшно, хотя у моего нынешнего страха в последнее время имелся сильный конкурент. Мозг еще не работал как следует. Возможно, я испугался, что запланированное вскрытие решат провести, несмотря на то, что я жив. Сам не знаю, что заставил меня лечь на больничную каталку. Шаги приближались все медленнее. Кто-то зазвенел ключами. з а с к р и ж а л и м и в замке. Пришедший старался вести себя как можно тише, что не имело смысла, поскольку он приехал сюда на дребезжащем лифте, а потом т о п а л как лошадь. Кого он хотел застать врасплох? Дверь со скрипом открылась, впустив полосу л ю м и н е с ц е н т н о г о света и луч фонаря. Пришедшему полагалось проверить, почему сработала сигнализация. но ему страшно не хотелось заходить внутрь. Луч света беспорядочно прыгал по всему помещению, словно к у з н е ч и к Вошел мужчина, продолжая целиться в разные места фонарем, а затем протянув руку, включил освещение. п р о и з е к т о р с к о е и морг царство мертвых. В такие места не заходят в темноте. Неподвижно лежа на в з н и ч н о й каталке. Я вдруг сообразил, что сейчас он выйдет и запрет дверь, а я останусь тут как дурак. Слышался писк клавиш сигнализации под его пальцами. Я решил встать и объяснить ему, что имел место случай литаргии. Стараясь не делать резких движений, я поднялся с к а т а л к и Мне всегда казалось глупостью напяливать на д о б р о п о р я д о ч н ы х охранников нечто похожее на полевую форму антитеррористических подразделений. Психологически создается впечатление, что повсюду ситуация как на фронте, мы едва удерживаем последние позиции и все происходящее не в нашей власти. А уж кривоногий лысеющий т о л с т я ч о к в черном как смоль комбинезоне, делающим его похожим на черную жабу с множеством карманов, полный г р о т е с к Кого этим обманешь? Эффект превзошел все мои ожидания, тем более, что я не собирался его пугать, даже наоборот. Охранник пронзительно завизжал, швырнул в меня фонарем и бросился к выходу. Несколько мгновений он возился с ручкой, пытая стянуть ь дверь на себя, вместо того, чтобы толкать. Затем выскочил в коридор. Эй, подождите! Как можно дружелюбнее позвал я, выйдя следом. Он оглянулся и внезапно без чувств рухнул на пол. Хорошо бы я выглядел, если б так реагировал на каждого духа. Подойдя к нему, я осторожно дотронулся до его шеи. Жив. Кража его одежды в расчет не входила, поскольку теряя сознание, он полностью опорожнил мочевой пузырь. б е д н я г а Я обшарил его бесчисленные карманы и нашел только пачку дешевых сигарет и зажигалку, которые похитил, и билет спортлото, который трогать не стал. На поясе у него висели баллончик с перцовым газом и мобильный телефон, а также брелок со связкой ключей. Забрав ключи и баллон, я вошел в лифт. Помещение охраны обычно находится на первом этаже недалеко от входа. К счастью, там было пусто, и никто не заметил голову мужика, который вышел из лифта и зашлепал по коридору. Если бы по эту сторону располагались больничные палаты, наверняка дело бы закончилось скандалом. Но я миновал ряды дверей с надписями «Радиоизотопная лаборатория». Или расчетный отдел все з а п е р т ы е Лучше всего было отыскать кладовую и найти собственную одежду. Однако я не сомневался, что там тоже сигнализация. Возможно, на мою голову свалились бы очередные отставные антитеррористы или даже полиция. В комнатке охраны стояли три переносных телевизора, показывавших разные фрагменты двора вокруг больницы и картинку с камер. А также четвертый, другой фирмы, тоже маленький, со встроенным видеомагнитофоном. Телевизор был включен, и в моем одурманенном мозгу на миг возникло впечатление, что я смотрю передачу, в которой женщина д е л о в и т о и жадно глотает нескончаемую змею, пока не понял, что передо мной порнографический фильм. Поскольку страна как раз пребывала в промежутке между периодами Левадского идиотизма, это значило, что власть в настоящий момент страдает набожным кретинизмом. Так что я выключил видеомагнитофон и вынул кассету, которую бросил за продавленную кушетку у стены. Несчастного вполне могли уволить за то, что ему хотелось посмотреть за своей скучной работой на секс. которую у него, скорее всего, не было шансов получить в реальности. Хватало обморока на службе, на мощных штанов и утреннего бреда, что видел зомби. Более того, я намеревался его обокрасть и еще не доставало, чтобы утром кто-то наткнулся на к р у т я щ и е с я в служебке порно. На столике возле спортивного журнала, которым я побрезговал. лежала надкучная ш булка с сыром и термос с остатками мерзкого подобия кофе. Я сожрал булку, запивая бурдой прямо из термоса и довязь гущей, а потом поискал шкафчик с одеждой. их было два, узких, высоких из серой стали, таких же как в армии, на заводах и в общежитиях. оба заперты на маленькие ж е с т я н ы е замочки. бывают такие моменты. Когда единственное препятствие кажется чрезмерным, возможно, стоило поступить более изысканно, скажем, согнуть крючок из скрепки и попытаться открыть замочки. В конце концов, вряд ли они были замысловаты. Возможно, следовало поискать ключ. Но я был сыт по горло, торчал голый, одному Богу в е д о м о где. У меня украли тело, пытали, пробовали женить на призраке, упаковали в мешок, заперли в холодильнике, назначили вскрытие моего трупа через два часа, а теперь еще и заперли шкафчики на з а м о ч к е Я вышел в коридор и вернулся с выкрашенным в красный цвет топором, который сорвал с крючка в шкафу с противопожарным оборудованием. В одном из шкафчиков находилась гражданская одежда моего охранника. потрепанная балоневая куртка дурацкой попугай н о й р а с ц в е т к и рубашка в клетку серые брюки от костюма и полуботинки брюки доходили мне до середины лодыжек зато за поясом я мог бы унести солидных размеров овцу ботинки естественно оказались м а л ы во втором шкафчике как я и предполагал висела одежда сменщика увы всё та же чудовищная форма, изображающая комбинезон антитеррориста. Ботинок я не нашёл. Чёрные штаны, со слишком большими и слишком низко вшитыми карманами, были тесноваты, но не столь короткие, как предыдущие. Они вполне могли сойти, особенно когда я ослабил тесемки на бёдрах. К сожалению, дебильные жёлтые лампасы со шнуровкой на боках слишком привлекали внимание. Давай понять, что это необычная одежка. В конце концов, я забрал форменные штаны одного охранника, просторную рубашку и куртку второго. Сломав с помощью топора задники полуботинок, получил нечто вроде странных башмаков, но ходить в них было можно. И спереди я не вызывал нездорового интереса, как человек, шагающий по улицам босиком. В бумажнике ограбленного мною охранника нашлось девяносто пять злотых и сорок грошей. Там были и документы, но их я оставил. Записал лишь фамилию и адрес, решив, что если останусь жив, отправлю ему к а к у ю н и б у д ь разумную сумму. Я также выяснил, что если он был прописан там, где работал, то я нахожусь в Познани. Я вытер рукавом топорище шкафчики и все, к чему, как мне казалось, прикасался. Меня привел в чувство звук полицейской сирены. Обычно меня заставлял вздрагивать столь очевидный идиотизм, как приближение к месту преступления с включенной сиреной, но на этот раз я был ему благодарен. Сирена с м о л к л а метрах в с т а от б о л ь н и ц ы когда я сражался с ключами, пытаясь найти ключ от входной двери. Однако на стенах зданий за оградой виднелись вспышки голубого света. Вспышки приближались. От п р я н у в от застекленной двери я побежал по коридору с башмаками в одной руке и связкой ключей в другой, ш у р ш а дурацкой курткой и чувствуя, что штаны разрежут меня пополам. Я остановился лишь перед шкафчиком с противопожарным оборудованием, чтобы бросить взгляд на план эвакуационных выходов, после чего побежал дальше. Эвакуационный выход был обозначен в соответствии со всеми нормами Европы, но естественно оказался закрыт. Будь он открыт или заперт на внутренний засов, люди спокойно бы через него ходили, и самоволки стали бы неизбежны. Где-то позади слышались оживленные крики полицейских и стук в стеклянную дверь. Ключ, подходивший к задней двери, находился где-то в другом месте, в сейфе или каком-нибудь шкафчике в служебке. но не на связке охранника возле двери было узкое подвальное окошко открыв его я выбрался наружу и пробежал через захламленный двор почти сразу выяснилось что там возвышается груда кокса и я сразу наступил на острый кусок шлака порань в с т у п н ю Хромая, я добежал до бетонной ограды, увенчанной ржавой колючей проволокой. Швырнул за нее ботинки, перевесил через проволоку куртку и перебрался на другую сторону, заодно поранив руку и разодрав б а л о н ь е в у ю полу. У меня был рассечён лоб, всё тело побито, болела голова и к тому же меня п о д т а ш н и в а л о Я поранил ногу и хромал как козел. Я выглядел словно огородное пугало. Вместо ботинок на мне были импровизированные сабо, давившие как пыточные испанские сапоги, а мое состояние ограничивалось девяносто пятью злотыми, половиной пачки сигарет, размягшшей упаковкой пластыря и одноразовой зажигалкой. Но я был жив. Сидя на какой-то остановке под навесом, я курил вонючую сигарету, набитую похоже козьей шерстью. Моросил дождь. У меня трещала голова, будто по ней врезали дубиной. Если бы от голода могло с т а н и т ь я бы давно это сделал. Меня б и л а дрожь, одновременно мучила духота. У меня болел живот, и я замерз. Зато мне у д а л с я отважный побег из морга, и я был жив. Очень далеко от дома. Отдохнув на остановке, я потащился дальше. хромая, подняв воротник цветастой куртки и сунув руки в карманы. Я нашел ночной магазин. Довольно специфическое общество перед входом отнеслось к моей внешности вполне уважительно, зато продавщица слегка вздрогнула. В огромных холодильниках красовались колбасы и сыры, на полках радовали взгляд банки с деликатесами вроде зельца саперского или фарша семейного. Соблазнительно выстроились бутылки с разнообразными напитками. Я в буквальном смысле ощущал аромат гулиша щ е ц и н с к о г о и паштета любимого, хотя они находились в герметичных консервах. Я купил лишь упаковку таблеток от головной боли, минеральную воду без газа и с отчаяние бутылку кефира и булку, чувствуя, что если чего-нибудь не съем, в ближайшее время свалюсь без чувств. Мои средства уменьшились на семь-восемьдесят. Ничего большего я себе позволить не мог. Нужно было добраться до дома. Никаких с а р д е л е к никакого гулиша. Я принял сразу три таблетки, запив водой, а потом сожрал булку и осушил пакет кефира за несколько секунд. Еще у магазина. Это мало помогло. Я снова пошел на остановку. Там есть какая-никакая крыша и скамейка. На остановках хорошо. Обмыв ноги в ледяной воде из водостока, я вытер их рубашкой и заклеил раны остатками украденного из морга пластыря. Я выглядел как чудовище, но по крайней мере не оставлял за собой кровавый след. Близилось шесть утра. Город начинал просыпаться. Все больше автомобилей п р о н о с и л о с ь по мокрым от дождя улицам. Наступало время работников первой смены. Когда-то было так, что к шести на работу должны были идти все, от каменщиков до профессоров. С пяти утра трамваи и автобусы превращались в настоящий ад. Теперь город пробуждался постепенно, медленнее и спокойнее. Мне требовались ботинки, нужно было поесть и купить билет. На автобус, поезд, да на что угодно, лишь бы домой. Я поискал рынок. Рынок обнаружился на утоптанной площадке между заброшенной п р о м з о н о й и парковкой. Пусто. Подъезжали первые немногочисленные машины, выгружая товар, но павильоны были еще закрыты. Те, кто проснулся в это время, спешили на работу, а не за покупками. Усерднее всего в этой части галактики азиаты, так что я ждал косоглазых торговцев и их товар. Мне просто необходимы какие-то ботинки. Мои ноги были изранены и промокли, я почти не мог ходить. Впрочем, обувь главный признак цивилизации, скорее выслушают человека без штанов, чем без ботинок. У миниатюрной вьетнамки, раскладывавшей полные о б у в и пластиковые мешки, было приятное, но полностью лишенное выражения личика, без тени жизни и жалости. Какие у вас есть самые дешевые ботинки? Есть о з а к л и т о сообщила она, перебрасывая свертки. Пледи и пози. Послушайте, меня обокрали. Мне нужно купить какие-нибудь ботинки и успеть на поезд. Можете мне продать сейчас какие-нибудь подешевле? Сидесят. Шестьдесят? А дешевле нет? Сидесят. д ё с е в о д ё с е в о Холясё. А чуть подешевле нельзя? Пятьдесят пять. Двадцать. Заклито. Иди. Нету. И всё. поляк оказался разговорчивее. Да понимаю. Ясное дело. Конечно, вас обокрали и вам нужны деньги на билет. Шли бы вы работать, что ли? Я вот тут работаю и что? т я ж е л о быть бомжом. Послушайте, как можно вежливее сказал я. От меня что, несет перегарм? о Я не прошу милостыню. Я хочу купить ботинки. Видите, что на мне? Меня бросили голову на свалке и на мне то, что я там нашел. У меня осталось пятьдесят злотых в заначке, но мне еще нужно оставить на билет. Но и ботинки мне тоже нужны, так что я спрашиваю только, что у вас есть с а м о е д е ш е в о е А ну-ка покажитесь! Подозрительно бросил он, оглядывая меня со всех сторон. Да уж, здорово вас отделали, заявил он чуть другим, но все равно неприязненным тоном. Счастью ему не пришла в голову мысль о том, где у якобы головы человека могли быть спрятаны деньги. Кто это вас так? А я почем знаю? Я вспомнил, что вроде бы нахожусь в Познани. Пенеры какие-то, местное познаньское жаргонное словечко от немецкого пена, бомж бездомный. Думаете они мне представились? Так почему бы вам не пойти в полицию? Я пожал плечами. От этого как раз легко было отвертеться. Гражданин моей страны скорее поверит во вмешательство небесных сил, чем в осмысленную помощь со стороны собственного государства. Да, а чем они мне помогут? Я хочу вернуться домой и все. Он вздохнул. Ладно, вроде не врешь. Какой у тебя размер? Сорок пятый. Погоди. Он пошел к своей машине, где какое-то время рылся в свёртках, а потом скрылся между будками. Таблетки начали действовать, боль притупилась, уйдя вглубь, так что терпеть ее стало легче. В животе, однако, у меня все так же зияла черная дыра, и я дрожал от холода. Я закурил сигарету, немного помогло. Вернулся торговец. Самые дешевые у меня кеды, как раз был тот размер. По себе стоимость и з а пять злотых. Носки дам бесплатно. А это, он протянул мне большую черную блузу от спортивного костюма с капюшоном. Подруг, торгует шмотками. т о ж е пойдет за пятерку. Берешь? Даром ничего не даю, но за десятку устроит. Я взял и заплатил. Даром и не хочу, ответил я. Спасибо вам. Удачи. Я переоделся за его будкой с не скрываемым облегчением, надев носки, кеды и блузу. Кошмарную фиолетово-изумрудную куртку я надел сверху, а ненавистные полуботинки отправил в ворну. У меня осталось семьдесят семь шестьдесят. Я все по-прежнему хромал, но хотя бы мог ходить и уже не вызывал такого а ж и о т а ж а особенно с капюшоном на голове. Прежде чем я добрался до центра, прошел почти час тяжелого пути под дождем и отдыхал на остановках, борясь с судорогами в желудке. Казалось, я сам себя перевариваю изнутри. Двое суток тяжелой литоргии, похоже, полностью развалили мой организм. На какой-то из остановок у меня пошла носом кровь. Я сидел широко расставив колени, чтобы не забрызгать одежду. Пока мне не удалось остановить кровотечение, сунув в нос вискозный фильтр от сигарет. Я несколько раз спрашивал дорогу и в конце концов оказался среди старых прусских каменных зданий, строящихся торговых центров и пробок на улицах. Центр. Мне потребовалось некоторое время, чтобы отыскать подходящий отель, не слишком большой, но и не очень маленький, средний. Приличный в каменном здании в сплошной застройке. Пройдя несколько переулков, я сумел найти принадлежащий этому зданию двор и парковку. Сидевший в маленькой жестяной будке охранник не обратил на меня внимания. Он охранял автомобили, а не двор или задний вход в отель. Расскользнув внутрь, я двинулся по коридорам, не обращая внимания на отправлявшие к стойке п а р т и е таблички. На втором этаже нашел то, что искал. Дверь с вывеской не беспокоить. Запомнив номер, я снял куртку, стряхнул с нее воду, свернул как можно плотнее и спрятал в одном из обширных карманов штанов от охранной формы. Пригладив волосы, я спустился на м у р л ы ч у щ е м успокаивающей мелодии лифте вниз. Выйдя у стойки портье, на мгновение задержался, бросив на девушку в жакете за стойкой ничего не выражающий взгляд и одновременно потирая заспанным жестом лицо, чтобы заслонить часть синяков и пластырей. Где у вас тут завтрак? Она показала. Этап первый пройден. Найдя по пути туалет, я окончательно привел свою внешность в относительный порядок, воспользовавшись мылом из дозатора и сушилкой для рук. стоял там и автомат для чистки обуви. Не трогая дозатор пасты, я с помощью вращающихся щеток убрал грязь с кедов и высушил их под сушилкой для рук, а потом расшнуровал, как мог бы поступить человек, возящий с собой такую обувь в качестве гостиничных тапочек. В столовой постояльцам подавали включенный в цену номер а завтрак. Та же самая девушка обслуживала кофемашину и т е р м о с и с кофе и чаем. Записывала постояльцев в тетради и приносила новые порции на шведский стол. Не обращая на нее внимания, я пошел за тарелкой, протолкнувшись среди нескольких похмельных менеджеров. Прошу прощения. Из какого вы номера? Я задумался. Сейчас второй этаж, двадцать второй. Она записала себе в тетрадь. Я съел я и ч н и ц у с олями, сосиски по канадски, ветчину, творог, плавленый сыр, салат из помидоров, выпил две чашки кофе, две чая, четыре раздражающих маленьких стаканчика сока и молока. Вы, преследовавшие у меня Гулиша щ е ц е н с к о г о у них не было. Девушка не предала моему пиршеству ни малейшего значения. Полупьяные менеджеры постоянно то посылали ее за очередными соками и кофе, то делали ей разнообразные предложения. Лишь двое иностранцев, еда которых была достойна дервишей, все с большим неодобрением поглядывали в мою сторону. Один из них положил себе несколько кусочков дыни и грейпфрута, после чего начал резать их ножом и вилкой, будто стейк на к о с т о ч к е а второй хрустел сухими хлопьями, запивая минеральной водой. Я не обращал на них внимания. Воспользовавшись затем чистеньким туалетом, я прошел мимо стойки портье, надел куртку и вышел так же, как вошел, через парковку, победоносно куря вонючую сигарету. На вокзале все мои надежды рухнули. Мне могли предложить лишь экспресс или Интерсити, и билет домой стоил девяносто два злотых. Я не могу продать вам билет в кредит без документов, твердила девушка в кассе. Я же вам объясняю, что меня обокрали. Откуда документы? Тогда идите в полицию. Они что, дадут мне билет? Она пожала плечами. Послушайте, а если я поеду без билета, выпишите мне штраф, заплачу на месте. Если у вас нет документов, вас на ближайшей станции передадут в руки полиции, а они направят дело в городской суд. Мы боремся с преступностью. Но в Польше нет обязанности носить при себе удостоверение личности. Кондуктор должен знать, кто вы. Кроме того, хотя обязанности носить документы нет, есть обязанность предъявлять их по каждому требованию служб правопорядка. Это очередь. Здесь вокзал, мы все спешим, орали сзади. с д а в ш и с ь я отошел от кассы. Что теперь? Просить милостыню, пытаться добраться автостопом? Я полагал, что в машину к себе меня взял бы лишь отъявленный психопат. Прошу прощения, два ц а т к и на билет не хватает. Сколько таких болтается на вокзале? Я сел на скамейку. Скамейка на вокзале. Однажды я уже был в подобном месте, а однажды в подобной ситуации встретил своего племянника. Теперь сам тут сижу и смотрю на ноги пассажиров. Где ты, дядюшка?